Я понимаю, что льда по траве тосковал. Он встал, забрался со ступенек бутылки шампанского и пошел к дому. С ума сошёл, Вась, сказала Лена. А чего? Пусть постоит, попенится, тем более, что завтра я вас покидаю. Двиды в тундру на лодке, уже договорился. Собсигай сейчас близко со стадом. Навести старика, попросил Сашка. Это дело, горячо откликнулся Васька. Обязан я его повидать или нет? мерз прозрачного. Сапсигай и Васька прозрачный сидели у небольшого костра. Был конец полярного лета, бремя желтой травы, желтого воздуха, желтого неяркого солнца. Где-то в тундре неотрывно кричал журавль, замолкал, и снова печальные трубные звуки плыли над тундрой. Слышишь? сказал Сапсигай. Остался один, тоскует. Хорошо здесь. Васька лёг на спину. еще раз в Антарктиду смотаясь и пойду в пастухи. Возьмешь, Приходи. Согласился Совсегай прислушался. Олени волнуются. Почему? В это время они дурные бывают. Там сзади худое место. Вот я и сижу. Побегут, много погибнет. А я не слышу, сказал Васька. Да ниже два километра, Привычка. Тяго бы сейчас рюкзак. Без Васька. И шел бы шел без конца. Людей бы разных встречал, местность, олени, стяжился сопсигай. По руслу бегут, фудое место бегут. Сейчас Васька взметнулся на ноги, где и что делать? Нет, сказал сопсигай. Ты их не удержишь, узкое русло сметут я сам. Дробный рокот нарастал в стороне. Дробный рокот тысяч копыт по высохшему руслу тундровой речки. Я побегу, «Не надо, крикнул Слесарь Совсегай, но Васька уже скинул ватник и бежал на перерес нарастающим грохоту. Серой лавиной текли олени в припадке бессмысленного животного ужаса. Совсегай бессильно уселся на кочку, сложил руки трубкой и завыл по волчи. Передние олени заволновались и пробовали повернуть обратно, но сзади напирали другие, и вся масса пришла в сумбурное движение. Васька Прозрачный скатился в русло реки. Эй! -эй закричал он размахивая телой Кончай панику, черти рогатые! И Прозрачный кинулся им навстречу. Серая лавина проглотила его. Только дважды взмахнула среди леса рогов огрейка, и замыл над стадом огромный старый рогача. Лена закончила заплетать амутки косички и легонько шлепнула ее ниже спины. Она кота ей к стенке. Амутка в новом тренировочном костюме застёченная сверкала глазами. Красавица, сказала Лена. Теперь пора за уборку. Она взяла тряпку и стала протирать книжную полку. Отдельно стояла потрёпанная книга Жизнь капитана Джона Роса. Лена взяла ее в руки, глаза её затуманились. Это нельзя трогать до приделанок к чуню. Это ее предназначил дядя Саша, кому? Сопрыкину, который со всеми дерется, — вздохнула Анетка. Шумно вошел Сашка. Привет, дамы, к нему. Он потрогал ей голову, насхุпал косички. Ух ты! В окошке возникла возбужденная девчоночья физиономия. Девчонка отчаянно барабанила стекло. — Дядя Саша, Александр Васильевич, там Сопрыкин опять подрался. Угу, сейчас буду. Я беспокойясь ходила по комнате. Беспокойе и все. Он полярник, успокоил Сашка. Полярники не пропадают. Он ребенок, сказала Лена. Мальчишка, как этот Сапрыкин. Собсигай сидел рядом с телом Васи прозрачного. Глаза у прозрачного были открыты, и на лице застыло выражение изумления. Тихие птичьи твики раздались в воздухе. Сапсигай поднял голову. Птичка Кигали, прошептал он, так и не успел им повидать Птичку Кигали. Стоек встал и пошел к Потом вернулся, снял себе кухлянку и прикрыл, заботливо подоткнув со всех сторон тело Ласки прозрачно. Лицо закрывать не стал, просто прикрыл, как будто мог озябнуть сейчас Ласка Прозрачный. За свой незаурядный век привыкли векsubсигапила смерть. И он давно уже пришел к выводу, что вероятность смерти для хорошего человека выше вероятности ее для плохого. Хорошим же человеком совсегда, естественно, считал того, кто рискует собой для других. Либо любопытство и страсть жизни гонят в познание неизученных мест.